«Народный язык». На днях слышала выражение. Он с большим аппетитом улепетывал суп. Улепетывал. Очевидно, вместо уплетал. Через год, пожалуй, и сама так скажу. Многие подумают, что в сущности жалеть нечего, что уплетать выражение не классическое и речи нашей не украшает. Оно вульгарно, оно арго. Но вот это-то и есть истинная душа языка. Его лицо, его вдохновение. Какое бесконечное количество оттенков в этом простом народном языке. Какое виртуозное проникновение в психологическую сущность определяемого объекта. Как определите вы в классических пределах некрасивое лицо? Вы так и скажете, лицо его было некрасиво. И потом замучаетесь в деталях. Слишком широкое или слишком длинное, тусклое, багровое, глупое. Долго, сложно, запутанно и неудачно. Народный язык говорит ясно. Некрасивое лицо — это либо рыло, либо харя, либо рожа, либо морда. И здесь вам уже не понадобятся бесконечные прилагательные. Разве одно, а то и ни одного не нужно. Харя значит на старом нашем языке святочная маска. Маски эти всегда были страшные зловещие, пугали. Харя широкая, скуластая, с распяленным ртом, бледная, косая. Рожа, наоборот, красная, масляная, улыбается, здоровая. Харя нежить и страх. Рожа жизнь беспечная. Рыло, конечно, унылое. От слова «рыть» у свиньи рыло. Глаза вниз. Морда — физиономия нейтрально животная. Не слишком круглая, но и отнюдь не длинная. Рот на бок довольно добродушная и безвредная рожа живет в провинции любит поврать рассказывать анекдоты охотно женится устраивает спектакли хари может вдохновляться и декламировать бадлера влюбляется трагически отказывается от дуэля из принципа ненавидит новые танцы рожа любит выпить харя напивается жестоко рожа легкомысленна: харя хандра любит уличить резать правду матку что касается рыла то оно более всего склонно к критике. Роет, роет, копает, доискивается корней. Рыло уныло и трусливо. Боится будущего, говорит, а у и тревожны. Оно очень самолюбиво и мстительно. Харя раздует бледные ноздри и уничтожит врага. У Хари натура бурная. Рыло мстит из-под тяжка. Харя от рыла Рыло Яго. Морда ничтожнее всех. Морда — коровья, овечья, волчья. На ней простой, звериный, не зверский отпечаток. Морда — человек средний. Компания никогда не испортит, но и не выдвинется ничем. Русская душа, хорошо чувствующая родной язык, никогда не ошибется в этой классификации и, не задумываясь, инстинктивно всегда отметит подходящим словом. Иностранец разберется с трудом. Ему все эти лица распределения будут казаться бранными и только — и владея русским языком он спокойно назовет типичнейшее рыло рожей и будет думать что прав так же тонко классифицирует русский человек и интеллект ближнего своего какие виртуозные нюансы придумал он для определения разряда и качества человеческой глупости слово дурак действительно грубое нейтральное слово и потому что грубо действительно может показаться ругательным сказал дурак и отделался нет Русский человек любовно и пристально изучил своих дураков, и в одном слове определит не только окраску глупости данного субъекта, но даже внешний вид его, так как, конечно, содержимое отражается на содержащем, сквозит, просвечивает. Возьмем наиболее распространенные слова. Болван, дурень, аболтус. Я не говорю о слове идиот, которое не русское и обозначает просто болезненное состояние мозга. Итак, болван. Слово это происхождение божественного, так как именем этим назывались в древности наши идолы. Болван и отмечает идольскую статуарность данного дурака. Болван это именно тот, которому хоть кол на голове тиши. Тупостью, равнодушием, упорством болван доводит до бешенства. Это самый раздражающий тип дурака. Дурень добродушен, весел, сам знает, что не умен, и сам над собой посмеивается. Дурни любят и говорят любовно эка дурень!» Болван озлобляет. И самое слово это произносится сердито, определенно негодующей интонацией. Дурню прощают эту его особенность. Болвана укоряют. Внешний дурень худощавый, длиннолицый, с лукавым глазком. Болван плотный, безнадежно крепкий. А Болтус человек молодой, скорее всего, учащийся и, вернее, выгнанный из учебного заведения. Аболтусы часто готовятся куда-то поступать, и всегда у них на носу экзамены. Аболтус высок ростом, с короткими штанами. Он грубит родителям, опаздывает к обеду. Очень часто у аболтуса, к всеобщему удивлению, оказывается талант. Именно из них часто выходят музыканты, поэты и актеры. Музыканту и актеру специального ума не надо, а поэт даже должен быть, прости господи, глуп. Долгом этим, между прочим, часто злоупотребляют критиков среди них не встречается потому что критик в противовес поэту должен быть прости господи умен и образован а болтус пожалуй и не очень глуп он только ничего не понимает в обыденной жизни не понимает времени всегда опаздывает всегда всем неудобен говорит то о чем надо бы помолчать ленив когда какие нибудь семейные хлопоты спешка от Аболтуса болтуса помощи не жди он пойдет куда нибудь во двор и будет безмятежно стругать ножом палочку Чёрт его знает для чего. У Аболтуса может быть интересное будущее в искусстве. Из болванов иногда выходят профессора. Дурень ни на что не годится. Зато всегда приятен и доброжелателен. Как видите, спутать эти разновидности никак нельзя. И видите сами, сколько понадобилось усилий для определения типов, которые народный язык, яркий и меткий, характеризует одним словом.